Глава вторая Получив карточку-ключ от номера, Саша прошел в левое крыло отеля, где частоколом стояли магазинчики по продаже всего необходимого туристам, и выбрал шорты-бермуды, рубашку-гавайку, сланцы и панаму. В Манавгате, в десяти километрах от Лагача, где и располагался отель, все это можно было купить, он знал, в три раза дешевле. Вернувшись в номер, переоделся и вышел. Солнце палило нещадно. Начало августа на курортах Турции температурный апогей. Добрался до ресторана, на скорую руку набрал тарелку закусок, налил черный кофе. Не надо дергаться, Зубов сам его найдет. Очень скоро. Не прошло и минуты, как мимо прошли несколько туристов с тарелками в руках, и на столе перед Стольниковым появился сложенный вчетверо листок бумаги. Он стянул его под стол и развернул. Через полчаса в центральном бассейне аниматоры жгут под музыку. Капитан вспомнил, что в угаре шопинга забыл про плавки. Пришлось вернуться и за 30 евро купить подходящие. Зубов он так и не узнал. Люди двигались бесконечным потоком. Загорелые бывалые сменяли вновь прибывших молочно-белых, женщин, мужчин, атлеты, людей клизм, «Сколько сейчас Зубову?» — подумал Саша. «В 2001 ему было 49. Значит, 60. Как бежит время?» Информация была достоверной. Ровно в 11 аниматоры, коих тут в желтых майках водилось великое множество, устроили отжиг в центральном бассейне отеля. Одна из стройных девушек стала у самого бортика и принялась отплясывать упражнения из курса аэробики для группы здоровья. Бассейн набилось около пяти десятков людей, в основном старушки и мужчины с неохотой спустившиеся в воду в поисках неожиданных знакомств. Стольников в плавках, покрытой шрамами и мощным атлетическим торсом выглядел в воде рядом с ними, как сумасшедший. Арам зам арам зам гули-гули-гули-гули-гули рам-зам-зам, арам зам арам зам гули-гули-гули-гули рам Звучала зажигательная песня, и девушка у бортика выделывала такое, что Стольников на мгновение даже представил ее в своем номере. Но пока рядом с ним, пытаясь хоть как-то имитировать движение пластичной красотки, старались старухи и молодчики, норовящие пристроиться рядом с веселящимися девушками. Тут же трудились и пожилые мужчины. Желающих стать здоровее было достаточно. Стоять и ничего не делать было как-то глупо. «Может, это шутка ФСБ?» — подумал Стольников, начав махать руками, и в этот момент услышал рядом знакомый голос. «А ты не изменился, только седина в висках появилась». Не поворачиваясь, Саша с усмешкой бросил. «Рад вас видеть, товарищ генерал. Вот уж не думал, что наша встреча случится именно так. Всяко представлял. Стою на ковре в вашем кабинете в Москве, в одном окопе под минометами Чехов, но чтобы вот так...» Ты похож на царя Леонида среди евнухов. Почему не танцуешь? Это подозрительно. Издевается. Стольников обернулся. Зубов тоже почти не изменился. Та же стать. Животика, привычного для оседлых генералов, нет. Только весь седой. Абсолютно. Словно кто-то вылил генералу на голову ведро белой эмали. Экка вас побелила. Экка вас побелила. Не выдержал Стольников. Теперь поют только туристы из Германии. Арам зам зам агарам-зам-зам. -зам. Полчаса назад я услышал о катастрофе автобуса «Пегас-туристик» и пожалел, что тебя сюда вызвал. «Я оплатил два тура», — объяснил Саша. «Один в «Пегасе», второй в «Натали-тур». В Последний момент выскочил из автобуса и доехал на такси. Меня было трудно отследить. Да, но здесь везде глаза и уши. Это могло быть случайностью, просто повезло. Тебе на самом деле повезло». Если бы ты не свернул себе шею во время падения автобуса с моста, то в одной из приехавших карет скорой помощи тебя прикончили бы люди, специально для этого присланные. Меня могли прикончить за эти одиннадцать лет без этих сложных комбинаций. Зачем так рисковать? Не могли. Хорошо прятался. Слушай меня внимательно. А теперь только девушки из России. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. — С кем из своих людей ты держишь связь? — Ни с кем, — отрезал Саша. — Я запретил сообщать друг другу наше местонахождение. — Мудро. И все-таки тебе придется найти их. Или тех, кто остался. Мне известно, что, по крайней мере, живы Жулин, Ключников и Айдаров. Стольников покачал головой и сделал шаг к Зубову. — Может, объясните, зачем вы меня сюда вытащили? — Во-первых, тебе грозила опасность. ФСБ вышла на тебя в Инсбруке и им оставалось только разыскать тебя в городе. Во-вторых, ты мне нужен. Черт, мы не можем выбраться из этого водоема и побеседовать в спокойном месте. Можем. Город Манавгат. Найдешь? Я знаю, где это. Через три часа у восточного хода на вещевой базар. Сейчас там суматоха, как и всегда по средам. — А вы неплохо стали разбираться в рынках, — усмехнулся Стольников, поспевая за выкрутасами девушки. Я неплохо разбираюсь в местах скопления людей. Где сейчас работаете? На правительство, сынок. Но я-то на правительство не работаю. Через три часа у восточного входа. Только ш... только Шильдрен. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Выбравшись из бассейна, Стольников вставил ноги в сланцы, накинул на плечи рубашку и, перекинув шорты через плечо, направился к своему бунгало. Он шел, поглядывая по сторонам, не зная, радоваться ему или бежать отсюда, сломя голову. Жизнь в относительном покое, вдалеке от свиста пуль и разрыва снарядов была приятна и казалась наградой за годы риска. Но та же жизнь вытравливала из него то, ради чего и во имя чего он существовал. Жажду риска, потребность в игре с огнем, необходимость общения с друзьями. Он шел и уже не сомневался, что выберет через три часа. Капитан ставил карточку в замок, и он едва слышно щелкнул, подмигнув зеленой лампочкой. Войдя, Стольников машинально отметил, что сандалия, прислоненная к запертой двери ванной комнаты, лежала теперь вверх ногами в метре от двери. Горничная? Она поставила бы сандалию ко второй, у порога. Быстро скинув сланцы, Стольников перехватил с плеча шорты и быстро намотал их на предплечье левой руки. Сделал он это машинально, не руководствуясь логикой. Сделал шаг и с кувырком вкатился в комнату. Тот, что стоял у стены, не рассчитывал на такое появление. Голову хозяина номера он представлял на метр выше. Туда и ударил изо всех сил вынутым из пожарного ящика топором. Врезавшись в наличник двери, топор с грохотом перерубил его. Обе половины наличника отскочили от двери в облаке гипсовой пыли. Они не хотят стрелять, понял Стольников хотят, чтобы все выглядело, как пьяная разборка русских. Столько здесь всякого быдла, напивающегося непригодным для питья бесплатным пойлом и устраивающего скандалы. Вот и теперь русские перебрали и подрались. И один ударил другого, случайно прихваченным по дороге оружием, пожарным топором. Не вставая с пола, Саша прокрутил вертушку и ударом ноги сбил первого нападавшего с ног. Тот упал на спину, не готовый к отпору, Топор вылетел из его рук и звонко отстучал по керамогранитной плитке пола. На мирах бунгало нет коврового покрытия. Это роскошь, которая Стольников всегда считал источником заразы, была только в главных зданиях отелей. Второй вылетел, как и предполагалось, из ванной. И в руке его, как Стольников и думал, был нож. Ничего особенного, нож как нож, без претензий на причастность к спецмероприятиям, просто лезвие с ручкой. Таких на прилавках сувенирных лавок Руд пруди. Еще одно доказательство бытового убийства. Топор, как случайное оружие, и нож, купленный с лотка. Турки здесь вообще ни при чем. Спецслужбы тоже. Саша отразил удар левой рукой, но какой бы нож ни был, это все-таки остроточенное лезвие. Разрезав шорты на предплечье Стольникова, оно добралось до кожи, и когда Стольников сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя инерцию летящего вперед тела, почувствовал в руке резкую боль. «Ничего, не с внутренней стороны, вены целы», — решил он, бросаясь к владельцу ножа, как к источнику наибольшей опасности. Тот уже успел развернуться, но к новому удару был не готов. Стольников ударил его ногой в ногу и поставил на одно колено. С прыжком, опершись на это подставленную как ступенька колена, он второй ногой ударил нападавшего в нос. Саша почувствовал, как под его коленом ломается носовая перегородка и как мускулистое тело врага, обмякнув, уходит в сторону. Развернувшись, Стольников перекатился в сторону, и топор, снова не найдя заданной цели, с глухим стуком врезался лезвием в пол. Гранитная плитка раскололась, какая-то часть ее с искрами подлетела. На лето схватив этот кусок, Стольников острым концом ударил противника в глаз. Человек выронил топор. Сквозь пальцы его, обхватившие лицо, Плыла густая черная жижа, когда-то бывшая глазом. Из рассеченной брови, как из проткнутого бурдюка, бежала кровь. Он сделал шаг назад, позволив Стольникову, как следует рассмотреть себя, и тоже стал заваливаться. Тянуть больше было нельзя. Схватив топор, Стольников подумал, и швырнул его в сторону. Вернувшись к первому, оглушенному, с размаху ударил его кулаком за ухо. Даже не сомневаясь в тяжести причиненного ущерба, Стольников снова бросился к хозяину топора. Сопротивление шло по нисходящей. Капитан уже давно прирезал бы обоих, но ему не хотелось заставлять после себя много крови. Пусть будет все, как задумали напавшие, пьяная драка русского быдла. Обхватив голову потерявшего волю к сопротивлению первого, он свернул ему шею. Поднялся и посмотрел на того, что лежал у окна. Перелом основания черепа — это смерть. Но бессознательное состояние второго — Еще не было доказательством того, что с ним кончено. Сотников знал, что люди с такой травмой имеют особенность вдруг вставать и жить, как ни в чем не бывало. И только спустя сутки внезапно прощаются с жизнью. Сутки это слишком долго. Стольников забыл, когда убивал в последний раз. Это никогда не доставляло ему удовольствия, однако и угрызений совести по этому поводу он никогда не испытывал. Потому что он убивал всегда на войне. И эти убийства были частью войны, той, закончившейся для него одиннадцать лет назад. Черт бы вас побрал! поморщившись, процедил он. Бой длился не дольше минуты, во время его не прозвучало ни одного крика. Если не считать грохота топора, внесшего некоторые изменения в интерьер номера, можно было заявить, что вообще ничего не случилось. Камуфлировать произошедшее пьяной дракой, было все-таки трудно. Непонятно, каким образом один свернул шею второму, после чего второй сломал первому гортань. после еще третьего или группу лиц, которые прикончили этих двоих», — решил капитан. Он мог оставить все как есть, но на ресепшн оставалась ксерокопия его паспорта на имя Евгения Борисова. У него с собой еще два паспорта, один из которых на имя гражданина Украины Никиты Лазарчука. Но если будут опознавать выезжающих из Турции, по ксерокопии фотографий придется туго поэтому следовало что-нибудь придумать. До встречи с Зубовым оставались почти те же три часа. Езды до Монагвата на такси — 15 минут. За оставшееся время можно снять короткометражный фильм. Выглянув из номера, Стольников убедился в отсутствии персонала и туристов. Лишь где-то на втором этаже бунгало стучала швабра горничной, и все-таки он не решился тащить трупы в холл. Саша вышел на балкон, закурил, и посмотрел на спаренное с его террасой пространство. Веревка для сушки купальников пуста, значит, отдыхающие на пляже. Но открыт ли балкон? Спрыгнув на землю, он убедился, балкон открыт и вовсю работает кондиционер. Ну, понятно, здесь живут русские. Теперь нужно действовать молниеносно. Стольников поднял на плечо первого, спустился с ним на землю, после чего закинул труп на соседнюю террасу. Заволок в номер и уложил на пол. Точно так же поступила со вторым. — Мне сегодня невероятно везет, — вытирая пот со лба, проговорил капитан. Если только за моим ребрендингом не любовался кто-нибудь в окно соседнего бунгала. Оставалось последнее. Он вцепился пальцами в наличных двери, ведущие из коридора в комнату, и с треском оторвал. — Гриша, чем ты там стучишь? Услышав этот голос, Стольников помертвел. — В ванной. Гриша! — Гриша. — А, — отозвался капитан. «Чем ты там стучишь?» «Трупами», — подумал Стольников, и, прихватив наличник, быстро покинул номер. Уже у себя, смахивая ручьи пота с лица, он приспособил наличник на место сломанного. Все, все номера в бунгало идентичны по цвету и наличию имущества. Через мгновение услыхал в соседнем номере душераздирающий женский виск. «Нужно свалить до приезда полиции», — подумал Стольников, и вдруг поймал себя на мысли, — что привычку бормотать слух, находясь в одиночестве, утратил одиннадцать лет назад. И вдруг она вернулась. Вытерев пол и приладив кусок плитки к полу, он осмотрелся и нашел место, достаточно непохожим на то, где прикончили двоих человек. Быстро переодевшись и рассовав по карманам документы и деньги, Саша поморщился от боли. Рука хотя и не глубоко, но была порезана. «Как же тебя спрятать-то?» Опять бормотал он, думая о Ране. В конце концов он накинул на перемотанные шортами предплечье рубашку и вышел в холл. Уже довольно внушительная толпа туристов из разных стран на разных же языках обсуждала случившееся. Постояв рядом пару минут, Стольников развернулся и направился к въезду в отель. Когда он выходил из ворот, мимо него, торопясь к главному корпусу, астерия элит, торопились две полицейские машины. — Домановгата, — поинтересовался он у ближайшего из сидящих в тени таксиста. — Двадцать евро — ненормальная цена. — 80 евро — нормал цена. — Шестьдесят евро — убыток. — Короче, 80 евро — нормал цена. — Поехали. Кровь тяжелила повязку. Нужно было добраться до ближайшей аптеки, купить обезболивающее шприцы и бинты. А пока делать все возможное, чтобы не испачкать машину. Сиде — тесный район. Вести ходит быстро. Так же быстро таксиста пишет человека, который отъехал от астерии Элит, переплатив четверо, будучи в крови.